Глава третья. Великий день. Вая Виктис, Горе побежденным. Старый гальский военачальник римлянам. В понедельник утром в школе все пошло наперекосяк. Еще хуже, чем в субботу. Отец Симон вызвал Курносова, чтобы тот на уроке по обязанностям гражданина повторил то, что ему вдалбливали накануне по поводу этого самого гражданина. В результате и стал мишенью самых нелестных высказываний учителя. Он ничего не мог из себя выдавить. Его лицо выражало чудовищно мучительные интеллектуальные потуги, но мозги его словно кто-то накрепко заколотил. «Гражданин!», ха, гражданин — «Гражданин!» — размышляли остальные, не столь одуревшие. «Что же это может быть за хрень такая?» «Можно мне, мсье!» — крикун изо всех сил старался привлечь внимание учителя, щелкая указательным, средним и большим пальцами. «Нет, нельзя!» И учитель вновь обращается к Курносову. Тот с полными ужаса глазами только мотает головой. «Ну так что же, вы не знаете, что есть гражданин?» «Все на час остаются в классе после уроков!» По спинам заговорщиков пробегает холодная дрожь. «А сами-то вы, вы гражданин?» — вопрошает педагог, которому непременно хочется добиться хоть какого-нибудь ответа. «Да, мсье...» Подтверждает Курносой, вспомнив, как они с отцом ходили на предвыборное собрание, на котором господин маркиз, депутат, собирался угостить своих избирателей стаканчиком вина и каждому пожать руку. И, как он сказал отцу Курносова, этот гражданин, ваш сын, у него умный вид. Так значит, вы гражданин? Взъерился багровый от гнева отец Симон. Ничего не скажешь, Хорош гражданин, но и дела нет мсье. Снова раскрыл рот курносый, который, по правде говоря, не слишком дорожил этим званием. «И почему же вы не гражданин?» «Да скажи, наконец», — раздраженно прошипел сквозь зубы Крикун, «что потому что у тебя еще яйца не оперились». «Что вы говорите, Лакрик?» «Я... я говорю... я говорю, что... что... что... что...» «Что это потому что он еще слишком молод?» «Ах, вот как! Значит, теперь вы поняли!» Все поняли. Ответ Крикуна, подобно живительной росе, благотворно пролился на иссохшее поле их памяти. Обрывки фраз, осколки качеств, обломки гражданина понемногу соединились, сложились в нечто целое. И даже Курносый, уже не такой обалдевший, всем своим видом выражая благодарность спасителю Крикуну, принял участие в восстановлении в правах гражданина. Словом, теперь это было в прошлом. Но когда дело дошло до работы над ошибками в задании по метрической системе, стало совсем не смешно. На прошлом уроке они так были заняты своими мыслями, что списывая, совершенно забыли хоть немного заменить слова и сделать количество ошибок, соответствующие познаниям каждого из них в данном предмете, познаниям, о которых до тонкости свидетельствовали, проводимые каждые две недели контрольные. Зато они пропускали слова, писали за главных букв те, которым полагалось быть написанными с маленьких, и расставляли знаки препинания вопреки всякому смыслу. Особенно скверно выглядело работали Брака, на которой сказались его заботы полководца. Так что именно его вызвало к доске побагровевший от гнева отец Симон, чьи глаза за стеклами очков горели точно кошачьи зрачки в темноте. Ли Брак, как впрочем и все его товарищи, был увлечен в том, что списал. Разумеется, это ни у кого не вызывало сомнения, нечего и возражать, но учителю хотелось хотя бы узнать, удалось ли ему хоть что-нибудь почерпнуть из этого, в принципе, проклятого всеми современными педагогическими методиками упражнения. «Любрак, что такое метр?» «Что такое метрическая система?» «Как получили длину метра?» Изо всех сил наморщив лоб, либрак, находящийся слишком далеко от крикуна, старательно прислушивался, буквально истекал потом и кровью, пытаясь припомнить хоть какое-нибудь смутное определение, имеющее отношение к теме. В конце концов на память ему пришли два туманных, очень туманных имени собственных. «Деламбр» и «Лакандамин». К несчастью, в его мозгу «Деламбр» ассоциировался с янтарными трубками, дымящимися в витрине табачной лавки Леона. Так что он наобум брякнул со всем подобающим столь серьезной ситуации сомнением. «Это самое, это Ликон и Кандон». «А? Кто? Это еще что?» — в приступе ярости прохрепел отец Симон. «Так вот как вы теперь вздумали оскорблять великих ученых!» «Какая неслыханная наглость, я вам скажу, и хорошенькая подборочка право слова. Поздравляю, друг мой!» И, чтобы прикончить гримыку, добавил. «А известно ли вам, что ваш отец посоветовал мне хорошенечко вас отделать? Создается впечатление, что дома вы палец о палец не ударяете, вечно прибегаете к разным уловкам, бездельничаете, вместо того, чтобы задуматься о том, как промыть себе мозги, лодрь вы таки, повеса». Ну что же, мой друг, если в одиннадцать часов вы не ответите мне все, что мы сейчас повторим для вас и ваших товарищей, которые стоят не больше вашего, предупреждаю. Для начала я каждый день буду оставлять вас после уроков с четырех до шести, пока дело не пойдет на лад. Так-то. Если бы на присутствующих обрушил свой гнев Зевс-Громовержец, то и он бы не произвел на них более глубокого впечатления. все были подавлены чудовищной угрозой отца Симона. Поэтому Лебрак и все остальные от мала до велика в тот день сосредоточенно внимали учителю, раздраженно излагающему недостатки старых систем мер и весов и приводящему доказательство необходимости введения единой системы. И хотя в глубине души они нисколько не одобряли измерение участка Меридиана от Дюнкерка до Барселоны, хотя и радовались неприятностям де Ламбре и прощё, э, то есть общетам Мишена, они старательно запомнили для собственного сведения и безотлагательного спасения все эпизоды и обстоятельства этой истории. Курносы или брак Тентен, сам сторонник прогресса Крикун, да и все остальные, поклялись именем Господа, что в память о том невыносимом ужасе, который им довелось испытать, «Они лучше будут всегда все измерять в футах и дюймах, как это делали их отцы и деды, и, кстати, от этого чувствовали себя ничуть не ниже ростом». Хе, неплохая шутка. «Все лучше, чем использовать эту чёртову систему старого козла, из-за которой они чуть было не прослыли действительно парнями без яиц в глазах своих неприятелей». Вторая половина дня выдалась поспокойнее. Они ознакомились с историей галлов и сильно полюбили этих вояк. Так что ни Лебрак, ни Курносы, никто другой не был оставлен после четырех часов, потому что все, и в частности вожак, приложили заметные усилия, чтобы угодить этому старому лопуху отцу Симону. На этот раз пронесло. Предусмотрительно позаботившиеся о том, чтобы засунуть в карман свой полдник, Тентен с пятью бойцами выдвинулись вперед, пока остальные отправились по домам, чтобы прихватить по куску хлеба. И когда при виде вражеского войска раздался боевой клич лонжевернцев в задницу вильранцев они уже ловко и удобно попрятались, готовые ко всем превратностям рукопашного боя. Карманы у всех были набиты камнями. Некоторые напихали их даже в кепки и носовые платки. Рогаточники и пращники внимательно проверяли узлы своего оружия. Большинство старших были вооружены терновыми палками с колючками или обожженными сучковатыми ореховыми копьями, затверделыми остриями. Кое-кто, содрав с палок кору, украсил себя примитивными украшениями. Зеленые и белые кольца чередовались, напоминая пестроту зебры или негритянские татуировки. «Надежно и красиво», — говорил Було, вкус которого был, возможно, не столь тонок, как острие его копья. Стоило авангарду обеих армий вступить в бой при помощи града взаимных оскорблений и приличной перестрелки камнями, главные силы не заставили себя ждать. На расстоянии едва ли пятидесяти метров, рассыпавшись цепью, иногда прячась в кустах, прыгая то влево, то вправо, чтобы уберечься от снарядов, противники вели себя недоверчиво. Осыпали друг друга взаимными оскорблениями, подзуживали подойти поближе, обзывали друг друга презрядными трусами, потом перебрасывались камнями, и все начиналось с изного. Однако системы не было. То верх одерживали вильранцы, а то вдруг лонжевернцы, размахивая своими дубинами в порыве отваги, оказывались в преимуществе, но вскоре их пыл охлаждал град камней. Все же один вильранец получил камнем по лодыжке и поковылял к лесу. У лонжевернцев, с ловкостью обезьяна, взобравшийся на дуб, курнос и проворно управлялся со своей рогаткой, но не сумел избежать выстрела вильранца. Ему показалось, это был Тугель-Гарлапан. Камень угодил верхолазу по кумполу, и его залило кровью. Ему даже пришлось слезть и попросить носовой платок, чтобы перевязать рану. Однако ничего определенного не вырисовывалось. Впрочем, Гранжебюс обязательно хотел воспользоваться засадой Тентена и стибрить, как он говорил, хоть одного противника. Вот почему, поделившись своим замыслом с Либраком, он сделал вид, будто в одиночку направляется к кусту, занятому Тентеном, чтобы с фланга напасть на неприятеля. Однако он изо всех сил постарался, чтобы несколько велеранских бойцов обратили на него внимание, а сам прикинулся, будто не замечает их маневров. И так он продвигался в сторону куста то ползком, то на карачках и тайком ухмылялся, когда вдруг увидел миг луну и еще двоих велеранцев, готовящихся наброситься на него и уверенных в общем превосходстве своих сил против одного неприятеля. Он, словно совершая оплошность, двинулся вперед, и трое врагов стали поджимать его с боков. В это самое время Лебрак бросился в мощную атаку, чтобы отвлечь основные силы неприятельского войска, а Тентен, которому из куста все было видно, готовил своих к боевым действиям. А то, старики, сейчас начнется!» Гранжебюс был уже в шести шагах от их укрытия со стороны вилеранцев, когда трое вражеских бойцов, внезапно выскочив из-за кустов, стремглав бросились за ним. Как будто не ожидая этого нападения, ланжеверниц резко развернулся и кинулся на утек, но достаточно медленно, чтобы дать преследователям возможность догнать его и заставить их поверить, что они вот-вот его сцапают. Вскоре он добежал до куста Тентена с буквально висящими у него на хвосте мигом луной и двумя его приспешниками. Тут Тантен, дав сигнал атаковать, с устрашающими криками тоже выскочил со своими пятью бойцами, отрезав Вильранцем путь к отступлению. «Все на мига луну!» — приказал он. «Но не так-то это оказалось просто». Трое противников, парализованные от страха при виде этой неожиданной сцены, встали как вкопанные, а потом быстренько ломанулись к своим, и двое, как и предполагал Тантен, действительно сбежали. Но миг Луна, как дурак, был схвачен шестью парами острых когтей и поднят, унесен в лагерь лонжевернцев под одобрительные возгласы и воинственные выкрики победителей. Армия вильранцев в смятении отступила к лесу, зато окружившие пленника лунжевенцы во все горло воспевали свою победу. Подавленный случившимся, миг луна, окруженный вставшими возле него стеной четырьмя стражниками, почти не пытался сопротивляться. — Эй, дружок, вот ты и попался! — ужасающим голосом произнес Большой Лебрак. — Вот погоди, мы с тобой разберемся! Ай, ай, ай, только не делайте мне больно! — залепетал миг луна. «Ну да, малыш, чтобы ты и дальше обзывал нас вонючками и парнями без яиц!» «Это не я! Ой, боженька, что вы собираетесь со мной сделать?» «Несите нож!» — скомандовал Либрак. «Ой, мамочки мои, что вы хотите мне отрезать?» «Уши!» — прорал Тентен. «И нос!» — добавил Курносый. «И пиписько!» — продолжил крикон, «Не говоря уж о яйцах!» — завершил перечисление Лебрак. «Кстати, посмотрим, есть ли они у тебя!» Прежде чем резать, надо бы ему мешок привязать, как бычкам, — заметил гамбет, которому, похоже, случалось присутствовать при подобных операциях. — Конечно, как висельнику. — Точно, — подтвердил Тижебюс. — Только не делайте мне больно, а то я маме скажу, — причитал пленный. — Плевать я хотел на твою маму, как и на папу Римского, — цинично возразил Лебрак. — И господину Кюре скажу, — добавил испуганный миг Луна. — Говорю же тебе, плевать я хотел. «И учителю!» — бедняга замигал пуще прежнего. «Чихал я на него! Ты еще в придачу и угрожаешь нам? И этого еще не хватало! Ну ты дождешься, голубчик!» И, обращаясь к своим товарищам, прибавил. «Подайте ко мне отрезалку!» Вооружившись ножом с деревянной ручкой, Лебрак подступил к своей жертве. Сначала он просто провел тупой стороной лезвия по ушам мига Ощутив холодок металла, тот решил, что ему и впрямь отрезают уши, и принялся рыдать и вопить. Удовлетворенный произведенным эффектом, Лебрак переключился на отделку, по его собственному выражению, одежды несчастного. Начал он с куртки. Оторвал металлические пряжки с воротника, срезал пуговицы с рукавов и передней полы, Потом раскроил петли, после чего курносый отбросил в сторону эту бесполезную вещь. Та же участь постигла брючные пуговицы и петли. Не избежали своей судьбы и помощи, брюки тоже слетели прочь. Затем пришел черед рубахи. Ни на груди, ни на рукавах, ни на воротнике не осталось ни одной пуговицы или целой петли. Потом были полностью уничтожены клапаны и пряжки. Поддерживающие чулки резиновые подвязки были конфискованы, а шнурки разрезаны на 36 частей. Подштаников что ли, нет?» Поинтересовался ли брак, заглядывая в брюки с обвисшими помачами «Ладно, а теперь вали отсюда». Сказав это, он точно честный заседатель, который при республиканском режиме без ненависти и страха подчиняется лишь велениям своей совести, Напоследок судил ему лишь мощный и крепкий удар ногой в то место, где спина теряет свое благородное название. Ничто больше не поддерживало одежду Мига Луны, а он плакал, маленький и жалкий, стоя среди насмехающихся и улюлюкающих врагов. «Ну-ка давай, давай, арестуй меня!» Ехидно предложил Гранжебюс, пока бедолага, прикрыв свою больше не застегивающуюся исподнюю рубаху курткой, висящей, как у торговца, козами, тщетно пытался засунуть в штаны полы своей растерзанной сорочки. «А теперь пойди, послушай, что скажет тебе твоя мамочка!» Курносый подсыпал соли на раны несчастного. И в наступающей темноте, медленно волоча ноги, на которых едва держались башмаки, плачущий, постанывающий и всхлипывающий миг луна, присоединился к ожидающим его в лесу товарищам, которые окружили его и оказали ему всю помощь и поддержку, на какую только были способны. А там, на востоке, слышались победные крики и издевательские оскорбления, еле различимы в сумерках армии торжествующих ланджевианцев. В завершении Лебрак подвел итог. каково мы им врезали? Будет этим фрицам урок!» Потом, поскольку ничего нового на опушке не происходило, и этот день окончательно принадлежал им, они по общинной дороге вдоль соты спустились к карьеру Пепьё. А уж оттуда, по шестеро в ряд, взявшись под руки, они, стуча каблуками и отбивая шаг, под командованием своего полководца двинулись к Лонжеверну. Лебрак шел отдельно, размахивая дубиной. а курносы впереди с привязанным к острию его боевой палки красным от крови носовым платком вместо знамени. Бойцы распевали во все горло. «Мы победу воспоем, и путь ее бессменный. Теперь свобода нас всех ведет, из севера на юг призыв трубы военной врагу покоя не дает».